глава шестнадцать о том как луджи шень напал на гору эр луншань и как они вдвоем с Ян янджи овладели кумирней баодж вы уже знаете читатель о том как на перевале хуан ниган у янджи хитростью отобрали подарки которые он вез ко дню рождения сановника как после этого он решил что лучше умереть нежели показаться на глаза правителю Лян Джуншу. И вот, когда он совсем уже было собрался броситься со скалы в пропасть, ему вдруг пришла в голову мысль, заставившая его остановиться. «Родители дали мне жизнь», — подумал он, — «и я вырос крепким и здоровым. С малых лет я изучил 18 видов военного искусства» так неужели я должен так нелепо умереть? Чем мне сейчас искать смерти? Не лучше ли подождать, когда она сама за мной придет? А теперь посмотрим, что делать дальше. И он вернулся к своим спутникам. Они смотрели на него широко раскрытыми глазами, но ни один не мог подняться на ноги. Янжи стал бронить и укорять Все это произошло лишь потому, что вы не послушали меня. А теперь вот и я впутан в это дело. Он поднял лежавший под деревом меч, подвесил к поясу кинжал и, убедившись, что ничего не забыл, тяжело вздохнув, покинул перевал. Лишь ко времени второй ночной стражи стали приходить в себя и остальные. Один за другим они поднимались на ноги, горько жалуясь на свою судьбу. «Не слушались вы добрых советов военачальника Ян-Джи. Вот и погубили меня старика», — сетовал убитый горем управляющий. «Почтенный господин», — отвечали они, — «теперь горю не помочь, и нам остается лишь обсудить, как быть дальше». «Да что вы можете придумать?» — отмахнулся управляющий. «Нечего и говорить, вина, конечно, наша», — отвечали насельщики «Но ведь недаром еще в старину говорили. Когда человека охватывает пламя, он сам старается погасить его. Если оса забирается под одежду, одежду надо сбросить? Будь командир Янджи здесь, нам, конечно, нечем было бы оправдаться. Ну, а раз он ушел неизвестно куда, то почему бы нам по возвращении не свалить всю вину на него? Мы можем сказать правителю Лян Джуншу, что всю дорогу Ян Джи издевался над нами, бронил, избивал и притеснял нас так, что мы даже вздохнуть боялись. Потом, дескать, он столкнулся с разбойниками, напоил нас зельем, связал, и, забрав все драгоценности, скрылся. «Пожалуй, вы дело говорите», — согласился управляющий. «Завтра же заявим местным властям обо всем, что с нами произошло, и оставим здесь двух начальников охраны, которые вместе с чиновниками будут расследовать это дело и разыскивать виновных. Сами же немедленно вернемся в северную столицу, и сообщим правителю о случившемся. Пусть он доложит обо всем наставнику государя с тем, чтобы правителю области Дзиджоу был дан приказ выловить эту шайку разбойников. Не будем подробно рассказывать о том, как на следующее утро управляющий вместе со своими людьми отправился к правителю области Дзиджоу и сообщил о случившемся. Возвратимся лучше к Ян-Джи. На душе у него было тяжело. С мечом в руках спустился он с перевала Хуан-Ниган и пошел на юг. В полночь Ян-Джи остановился в лесу, немного передохнуть. В голове его проносились мысли одна печальней другой. Вот... Остался я без всяких средств к существованию, думал он. Нет у меня здесь ни друзей, ни знакомых. Как теперь быть, и ума не приложу. Начало светать. Ян-жи решил воспользоваться прохладой и двинулся дальше. Пройдя около двадцати ли, он почувствовал, что совершенно измучен и остановился у какого-то кабачка, сказав себе если я немного не выпью то умру в дороге он вошел в кабачок сел на скамейку из тутового дерева и положил возле себя меч у очага возилась женщина увидев янльджи она обратилась к нему может быть гостю что нибудь приготовить дай мне поскорей дворога вина потребовал янджи а потом свари рису Если же у тебя есть мясо, то приготовь и мясо. Платить я буду сразу за все. Женщина кликнула парня и велела налить гостю вина. Сама же принялась варить рис и жарить мясо. Когда все было готово, она подала кушанье Янджи. Наевшись, Янджи встал из-за стола и, захватив свой меч, покинул кабачок. «Вы же не заплатили ни за еду, ни за вино!» — крикнула вдогонку ему женщина. «Запиши пока что все это в долг!» — обернулся Ян Джи. «А я потом приду и расплачусь!» И он двинулся дальше. Однако парень, который подавал вино, бросился за Ян в догонку и совсем было настиг его, но ян одним ударом сбил парня с ног и пошел прочь. Женщина запричитала, жалуясь, что ее обижают. Однако ян не обращал на нее никакого внимания и продолжал идти дальше. Вдруг он услышал, что кто-то гонится за ним и кричит, «Куда это ты уходишь?» Оглянувшись, янджи увидел позади себя какого то человека с высоко засученными рукавами и большой дубиной в руках ну парень погнался ты за мной на свою беду подумал янджи и остановился но вслед за этим человеком бежал с вилами в руках еще один в котором янджи узнал парня прислуживавшего ему за столом За ним неслись еще трое крестьян, вооруженные кольцами. «При кончику я сначала одного», — сказал себе Ян-Джи, остальные испугаются и сами отстанут. Подняв свой меч, он приготовился сразиться с подбежавшим к нему человеком, который, размахивает дубинкой, наступал на него. После того, как они схватились, уже раз тридцать, Стало ясно, что человек этот, конечно, не может состязаться с ян в военном искусстве. Ему оставалось лишь защищаться да уклоняться от ударов. В тот момент, когда подбежавшие крестьяне хотели вступить в бой, человек, бившийся с ян вдруг выскочил из круга и крикнул. «Стой, погоди! Искусно же ты владеешь мечом! Как тебя зовут?» Я никогда и ни перед кем не скрываю своего имени, ударив себя в грудь, отвечал Янджи. Зовут меня Янджи, по прозвищу Черномордый зверь. Уж не выли военначальник Янджи из восточной столицы. А откуда вы знаете, Янджи? с удивлением осведомился тот. Вот уж поистине, глаза есть о горы Тайшань не заметил, сказал человек, отбросив дубину и почтительно склонившись перед Янжи. Янжи поднял его и в свою очередь спросил: "Кто же вы такой?" "Сам я из Кайфына", отвечал тот. И был учеником Линчуна, наставника 800-тысячного войска. "Зовут меня Цао Джен" Предки мои были мясниками. Я и сам слыл очень искусным мясником. Хорошо снимал шкуры, разделывал мясо, скоблил кости. За мою ловкость в этом деле люди прозвали меня «Дьяволом ножа». Один богач дал мне пять тысяч связок денег и послал меня в Шаньдун торговать. Но здесь я неожиданно проторговался и мне нельзя уже было возвращаться на родину. Тогда я женился тут на дочери крестьянина и живу теперь в доме жены. Женщина, которую вы видели у очага, как раз-то и есть моя жена, а парень с вилами — мой Шурин. Вы сражаетесь не хуже моего учителя Линчуна. Вот почему я и не мог устоять против вас. Так вот оно что! — воскликнул Ян-Джи. — Вы обучались у Линь-Чуна. Учитель наш пострадал от командующего гао и ушел к разбойникам в Лянь-Шань-Бо. Мне рассказывали о нем, — сказал Цао-Джен. — Но я не знал, правда ли это. — Прошу вас, господин начальник, в мой дом подкрепиться и отдохнуть. Они вернулись в кабачок. Войдя в комнату, Цао Джен пригласил Ян-Джи сесть и приказал жене и Шурину приветствовать начальника полагающимися по обычаю поклонами. На столе снова появились вино и закуски, а Цао Джен принялся подчивать Ян-Джи. — А как вы, господин начальник, очутились в наших краях? — спросил он гостя янджи рассказал цао джену всю свою историю начиная с того как пропал по дороге мрамор который он вез в столицу и кончая похищением подарков которые послал лян дджуншу ну раз такое дело отозвался цао джен прошу вас погостить некоторое время у меня а там решим что делать я глубоко признателен вам за хорошие отношения сказал Ян-Джи. — Но боюсь, что власти станут разыскивать меня, и мне не следует задерживаться здесь. — Но куда же вы пойдете? — спросил Цао-Джен. — Скорее всего, в Лян-Шань-Бо, промолвил Ян-Джи. — Хочу разыскать там вашего учителя линчуна Однажды, проходя по тем местам, я повстречался с ним. Он как раз спускался с гор, и нам пришлось помериться силами. Ван Лунь, который был свидетелем нашего состязания, решил, что мы одинаково искусны в бою и хотел оставить нас у себя. Вот тогда-то я и познакомился с вашим учителем. Ван Лунь уговаривал меня остаться у них, но я не желал быть разбойником. Сейчас же, когда меня снова опозорили клеймом преступника, мне стыдно к ним возвращаться. Вот я и не знаю, что предпринять. Вы правы, — отвечал на это Цао Джен. Я также слышал, что Ван Лунь — человек ничтожный и ограниченный. Он не уживается со своими друзьями. Рассказывали даже, что когда мой учитель пришел в их стан, то вынес немало оскорблений от этого Ван Луня. Лучше будет, пожалуй, поступить следующим образом. Неподалеку отсюда, в районе Цинчжоу, есть гора эр -Луншань. На этой горе стоит храм бао -Жусы. Он со всех сторон окружен хребтами. И проникнуть туда можно лишь по одной единственной тропинке настоятель монастыря вернулся к мирской жизни и отрастил себе волосы. К примеру его последовали и остальные монахи говорят что этот парень собрал шайку человек в 500 и грабит окрестное население. Имя его дэн лун о прозвище тигр с желтыми глазами. Если вы господин начальник решили идти в разбойнике, Отправляйтесь туда и вступайте в их шайку. Там вы будете спокойно жить. Если есть такое место, сказал Ян-Джи, выслушав его, то почему бы мне и на самом деле не отправиться туда и не захватить этот монастырь? Там я, пожалуй, смогу обосноваться и зажить спокойной жизнью. переночевав у Цао джена ян занял у него немного денег и, распрощавшись с ним, взял свой меч и отправился на гору эр Он шел весь день и, когда стало смеркаться, увидел вдали высокую гору. «Переночую я, пожалуй, в лесу, а завтра поднимусь на гору», — подумал ян -джи. Но, свернувши в лес, он замер от испуга и неожиданности. На сосновом пне сидел, наслаждаясь прохладой, здоровенный голый монах. Спина его была разукрашена татуировкой. Увидев Янджи, он схватил посох, лежавший у его ног, вскочил на ноги и завопил. — Ах ты, скотина! Как ты сюда попал? — Этот монах мой земляк. Он тоже из западных провинций. Надо будет побеседовать с ним. Думал Ян-Джи, слушая его брань. — А вы откуда здесь взялись, почтенный отец? — в свою очередь спросил он монах. Но тот ничего не ответил и продолжал с воинственным видом размахивать своим посохом. — Однако этот лысый черт не отличается особой вежливостью, — размышлял Ян-Джи. — Проучу-ка я его каналью как следует. И он ринулся на монаха с мечом. Так и началась эта схватка в лесу. Они сходились и расходились, наступали и отступали друг от друга уже пятьдесят раз. Но и сейчас нельзя было сказать, кто окажется победителем. Наконец монах, как бы нечаянно, выскочив из круга, воскликнул. Отдохнем немного. Оба остановились. В душе ян питал к монаху симпатию и думал. Откуда же он пришел, этот монах? Человек он способный и так мастерски владеет искусством боя, что мне стоит большого труда устоять против него. — Эй ты, темнолицый парень! — окликнул его монах. — Ты кто такой? — Я начальник ян из восточной столицы, — ответил тот не ты ли продавал в восточной столице свой меч и прикончил мошенника нюэра спросил монах а вы разве не видите на моем лице клейма в свою очередь обратился к нему янджи и надо же было нам встретиться здесь рассмеялся монах смею ли я спросить о вашем имени почтенный монах промолвил янджи — И откуда вам известно, что я продавал меч? — Я никто иной, как сотник Луда, что служил в управлении командующего Янь-Аньфу, — отвечал монах. Убив мясника, я бежал и скрылся на горе Утай, где принял монашество. А так как спина моя разукрашена татуировкой, то люди прозвали меня Лу-Джи-Шень татуированный монах. Значит, мы земляки, рассмеялся Янжи. Во время своих скитаний я не раз слышал о вашем почтенном имени. Говорили, что обосновались вы в монастыре Дасянго. Как же вы очутились здесь? Это длинная история, ответил Лу Джешэнь. В монастыре я ведал огородами и как-то встретил Линчуна по прозвищу Барсоголовы, которого Гао Цю хотел погубить. Опасаясь, чтобы охранники по дороге в ссылку не убили его, я проводил линчуна до Цан Джоу и тем спас ему жизнь. Мне и в голову не приходило, что охранники, сопровождавшие линчуна вернувшись, донесут Гао Цю о том, что они совсем было собрались покончить с линчуном в лесу диких кабанов. Да вот помешал Луджешэнь, монах из монастыря Дасьенго, который шел с ними до самого Цанчжоу. Люди Гаоцю в ярости готовы были убить меня и сказали игумину, чтобы тот выгнал меня вон из монастыря. Но и этого им было мало. Они послали людей схватить меня, но к счастью, жившие по соседству бездельники успели предупредить меня об опасности, и негодяи просчитались в своих планах. Прежде чем бежать оттуда, я поджег стоявшую на огороде сторожку, а потом отправился бродить по белу свету. Но мне что-то не везет, я никак не могу пристроиться. Однажды, когда я проходил через местечко ши ци в округе мэнь Я чуть было не погиб от руки одной женщины, содержательницы кабачка. Она напоила меня каким-то зельем, но, на мое счастье, ее муж вовремя вернулся домой. Узнав, кто я такой, а также придя в восхищение от моего посоха и кинжала, он дал мне противоядие и спас меня. Порасспросив обо всем, он оставил меня погостить. А под конец мы даже побратались. Эта супружеская пара хорошо известна среди вольного люда Его зовут Джан Цин, огородник, а жену его людоедкой Сун Эрнян. Они очень славные и гостеприимные люди. Я прожил у них дня четыре и узнал, что смогу устроиться в монастыре Бао Джусы на горе Эрлуншань. Я пошел к Дэн-Луну, рассчитывая присоединиться к его шайке. Однако этот скот не захотел принять меня, и мы дрались с ним не на жизнь, а на смерть. Не будучи в состоянии одолеть меня, этот подлец решил запереть крепко-накрепко все ворота, а другого пути пробраться туда нет. Как не ругал я и не оскорблял мерзавца? он ни за что не хотел выйти чтобы еще раз со мною сразиться разозлил он меня порядком но что теперь предпринять не знаю вот уж не ожидал что и вы друг придете сюда ян янджи остался очень доволен рассказом рассказам луджишеня они снова поклонились друг другу как полагалось по обычаю а затем провели вместе всю ночь и янджи в свою очередь Во всех подробностях поведал монаху историю о том, как он продавал свой меч, как убил Нюэра и, наконец, как лишился подарков, которые ему поручено было доставить в восточную столицу ко дню рождения сановника. Рассказал он о том, как Цао-Джен посоветовал ему отправиться в эти места. Раз он заперся то нам его не вытащить оттуда. Лучше уж вернуться к Цао-Джену и посоветоваться с ним, — закончил он. Приняв такое решение, они поспешили покинуть лес и направились к Цао-Джену. Когда они пришли в кабачок, Ян-Джи представил Лу-Дже-Шене хозяину. Тот быстро приготовил закуску и вино и стал подчивать своих гостей. За столом они принялись обсуждать вопрос о том, как лучше захватить гору эр шань и Цао-Джан сказал. Если разбойники действительно закрыли ворота, монастырь не взять и десятитысячному войску, где уж вам двоим справиться. Я думаю, что надо действовать не силой, а хитростью. — Что за мерзкая тварь? — выругался лу джи -Шэнь. Когда я пришел к нему в первый раз, он не пожелал приютить меня и даже не впустил в монастырь. Тогда я вступил с ним смертный бой и так двинул его ногой в пах, что он повалился на землю. Но когда я собрался прикончить Ден Луна, его люди унесли этого бандита на гору и спасли. Потом они закрыли свои чертовы ворота а я остался внизу, ругая их, на чем свет стоит. Однако бродяга так и не решился больше спуститься вниз и вступить со мной в поединок. «Если это место и в самом деле подходящее, — сказал Янджи, — то почему бы нам не пойти туда и совместными усилиями не одолеть их? «Но в монастырь невозможно пробраться, — возразил Лу да и взять его нам не по силам. «Я кое-что придумал», — вмешался в разговор Цао Джен. «Не знаю только, понравится ли вам мое предложение. Мы с большим удовольствием выслушаем вас», — отвечал Ян -джи. Тогда Цао Джен начал объяснять им свой план. «Вы должны сменить свой наряд», — сказал он, обращаясь к Ян «На простое платье, в каком ходят здешние крестьяне. «Посох и кинжал, почтенный отец, я у вас пока возьму. Своему Шурину и нескольким работникам я велю доставить вас к подножью горы, а там мы вас свяжем веревками. Я умею так завязывать узлы, что их легко быстро распутать. Потом мы приблизимся к монастырю и скажем бандитам, что пришли из кабачка соседней деревни где этот монах напился пьяным и отказался платить за вино. В пьяном виде он, дескать, грозился собрать против вас людей и разгромить весь стан. Услышав это, мы связали пьяного и приволокли сюда, чтобы передать главарю. Этот бандит, конечно, впустит нас к себе на гору, а когда мы попадем в их стан и встретимся лицом к лицу с Дэн Луном, Мы дернем за узел, тот сам распустится, и я тут же передам вам, почтенный отец, ваш посох и кинжал. И когда два таких молодца, как вы, бросятся на них, им не устоять. А когда вы покончите с главарем, остальные сами вам подчинятся. Ну, как вам нравится мое предложение? Спросил он в заключении. Вот это здорово! В один голос воскликнули Луджи Шень. И Весь этот вечер они пировали, но не забыли позаботиться и о продуктах на дорогу. На рассвете следующего дня они поднялись, плотно закусили и в сопровождении Шурина, хозяина и нескольких работников направились к горе Эр-Луншань. Узел со своими пожитками Лу Джешень оставил в доме Цао Джен.